Глава восьмая Каждому за жизнь положено пролить хоть немного крови. Увы, я опять столкнулся с этой печальной необходимостью, и похоже было, что крови пролилось немало. Я лежал на боку, скрючившись, обеими руками обхватив живот — я весь промок и чувствовал, как противно пульсируют мышцы в области диафрагмы. Спереди и сбоку, чуть повыше ремня, я нащупал края раны, напоминавшие грубо вспоротый конверт. Первая мысль была такая. Чего он еще ждет? По всей вероятности, завершающий удар откладывается. Почему, интересно? Я открыл глаза. Они, как ни странно, не подвели меня. Уж не знаю, сколько времени я правлялся без сознания, но в темноте видел отлично. Я поднял голову. В комнате, кроме меня, никого не было. Но случилось что-то необычное, а вот что, я пока понять не мог. Я закрыл глаза и снова уронил голову на матрас. Что-то было неправильно. И в то же время правильно. Матрас... «Да, я лежал на кровати. Сам я до нее вряд ли мог добраться. Что за идиотство? Пырнуть меня кинжалом, а потом перенести на кровать?» «Моя кровать? Моя? И не моя?» Я зажмурился, скрипнул зубами. Я ничего не понимал. Мысли у меня из-за болевого шока могли быть путанные бессвязные, я потерял много крови, я изо всех сил пытался заставить себя думать ясно и трезво, но это было нелегко. Моя кровать... Такое бывает, когда ты растерян и пытаешься что-то сообразить, начинаешь с того, в своей ли ты постели. Я очнулся в своей постели, но... Мне жутко хотелось чихнуть но я сделал над собой усилие и сдержался, понимая, что чихни я сейчас и просто тресну по швам. Я зажал ноздри и сделал несколько коротких резких вдохов через рот. Воздух был жутко напичкан пылью. Даже ртом ощущался ее запах и вкус. Чихать расхотелось. Я открыл глаза, наконец поняв, где нахожусь. Как я тут оказался, ума не приложу, но попал я в то место, в которое, по моим расчетам, не должен был уже попасть никогда. Я опустил правую руку и попытался приподняться. Моя спальня в моем доме. В моем старом доме. В том доме, в котором я когда-то был Карлом Кори. Меня забросили в ту тень, в тот насквозь пропыленный дом». «Кровать никто не прибирал с тех пор, как я тут жил в последний раз, а это было лет пять тому назад. Я отлично помнил, в каком состоянии дом. Я своими глазами видел его несколько недель назад. Я осторожно сел, попытался спустить ноги с кровати, от боли согнулся пополам. Плохо дело». Чихать больше не хотелось, но я понимал, что это слабое утешение. Необходимо позвать кого-то на помощь. Сам себе помочь я был не в силах. Я не был уверен даже в том, долго ли сумею пробыть в сознании. Нужно встать и выбраться из дома. Телефон наверняка отключен, а до ближайшего жилья отсюда далековато. Надо хотя бы до шоссе добраться». Я смутно помнил, что одной из причин, почему я здесь поселился, как раз было то, что шоссе довольно тихое. Я ведь время от времени обожаю затворничество. Правой рукой я нащупал ближайшую подушку и стянул с нее наволочку. Вывернул ее, сложил как мог. Вышло плоховато. Отряхнул, затолкал под рубашку и прижал к ране. Посидел. Навалилась жуткая слабость. Дышать поглубже, и то было трудно. Чуть позже я дотянулся до второй подушки, ухитрился положить ее на колени и стащить с нее наволочку, которая решил воспользоваться в качестве белого флага, коим собирался помахать, если по шоссе будет проезжать машина. Запихивая наволочку за ремень, я не мог не удивиться поведению подушки. Она упала с моих колен и все никак не приземлялась на пол. Летела и летела, страшно медленно. Я вспомнил о том, что примерно так же падал ключ, обороненный мной перед дверью комнаты. Вспомнил о, то, как быстро, непривычно быстро я шагал по лестнице рядом с Рэндомом. Вспомнил предостережение Феоны насчет судного камня. А камень был жив-здоров Висел себе на цепочке у меня на груди и пульсировал так с моим окровавленным боком. Может быть, он спас мне жизнь? Да, вероятно, если верить тому, что говорила Феона. Наверное, камень даровал мне мгновение, которого хватило, чтобы чуть-чуть отсрочить смертельный удар, повернуться, выставить руку. Не из-за камня ли я? и сюда перенёсся так неожиданно. Ладно, обо всём этом можно будет подумать потом, если мне удастся установить сносные отношения с собственным будущим. А пока что от камня лучше избавиться, опять-таки учитывая кое-какие замечания Феоны. Сумев, наконец, с горем пополам затолкать за ремень вторую наволочку, я попытался встать, но меня закачала голова, Закружилась от нестерпимой боли. Я стал спускаться на пол, боясь по пути потерять сознание. Немного передохнул, потом медленно, осторожно пополз. Парадная дверь, насколько я помнил, была заколочена. Хорошо, значит, ползти надо к черному ходу. Я дополз до порога спальни и отдышался, прислонив голову к дверному косяку снял с шеи цепочку с судным камнем и обмотал ее вокруг запястья. Камень требовалось где-то спрятать, а до сейфа, что стоял в кабинете, отсюда было далековато. К тому же за мной наверняка тянулся кровавый след. «Всякий, кто зайдет в дом, запросто пойдет по нему, и если я не доползу до сейфа, найдет и подберет камень». Нет, ползти в кабинет у меня не было ни сил, ни времени. Я преодолел порог спальни, прополз в следующую комнату. Теперь надо было подняться и открыть засов в двери черного хода. Ох, как я ошибся! Тут надо было бы передохнуть. Когда я снова пришел в себя, то лежал поперек порога. Дверь была распахнута. Стояла холодная влажная ночь. Небо было почти целиком затянуто тучами. Порывистый ветер раскачивал деревья в патио, и они громко скрипели. На ладонь моей вытянутой руки упало несколько холодных капель. Я собрался с силами и переполз через порог. Двор замело снегом. Слой его был в пару дюймов толщиной. Морозный воздух подействовал на меня благотворно. Мысли несколько прояснились, и от этого стало страшно, когда я попытался себя представить, в каком состоянии проделывал путь от спальни до черного хода. Я ведь мог умереть в любое мгновение. Я поскорее пополз к дальнему от меня углу дома, мечтая добраться до навозной кучи, запрятать в нее судный камень и отметить это место пучком жухлой травы. Что я и сделал, а потом... Набросал сверху снега и пополз дальше. Обогнув дом, я обрел укрытие от ветра. Ползти стало легче. Земля пошла под уклон. Я добрался до фасада и снова передохнул. Только что по шоссе проехал автомобиль. Вдали исчезали его габаритные огни. Больше машин пока видно не было. От снега пощипывало щеки. Я снова пополз вперед. Колени вымокли и горели от холода. Передний дворик все шел под уклон и, наконец, круто обрывался к шоссе. Примерно в стоярдах вправо начинался кювет, место частых аварий. Я подумал, что именно там меня будет лучше всего видно, в свете фар. Маленькая такая зацепка, какие всегда ищешь, когда попадаешь в большую беду. Нечто вроде таблетки аспирина от чрезмерных эмоций — С тремя перерывами на отдых я дополз до обочины, потом добрался до высокого камня, на котором был намалеван номер моего дома, сел около него и прислонился спиной к обледеневшему бетону от заграждения, вынул наволочку и положил ее на колени. Я сидел и ждал, чувствуя, что в голове у меня то и дело мутится. Наверное, я поминутно то терял сознание, то снова приходил в себя. И как только мне казалось, что я соображаю более или менее четко, я пытался привести мысли в порядок и оценить случившееся раньше в свете того, что произошло сейчас. Я отчаянно искал какие-нибудь другие средства спасения. Это оказалось невыносимо трудно. Невозможно было думать ни о чем другом, кроме моего теперешнего положения. С чувством притупленной радости я осознал, что хотя бы колода волшебных карт при мне. Я мог связаться с кем-нибудь из Амбера и попросить вытащить меня отсюда. Но с кем? Все-таки я соображал достаточно ясно, чтобы понимать, что запросто могу вызвать того самого человека, который напал на меня. Что лучше... Рискнуть таким образом или все-таки попытать счастье здесь? Но все-таки может вызвать Рэндома или Джерарда? Мне показалось, что я слышу шум двигателя, тихий, отдаленный. Правда, этому сильно мешали звуки моего пульса, его и ветра. Я повернул голову, сосредоточился, точно машина. Я приготовился размахивать наволочкой а разум продолжал работать. Я понял, что так слаб, что при всем желании не смогу даже воспользоваться картами. Шум двигателя становился все громче. Я поднял руку с наволочкой. Через несколько мгновений шоссе озарилось светом. Вскоре я заметил одолевший подъем автомобиль и тут же потерял его из виду. Дальше дорога шла на спуск. А потом автомобиль снова появился на дороге и стал приближаться. В лучах света передних фар метались и искрылись снежинки. Машина была уже совсем близко от кювета, лучи слепили. Водитель не мог меня не заметить, но он проехал мимо. Этот мужчина за рулем с седана новейшей марки, а рядом с шофером на переднем сиденье сидела женщина. Женщина, правда, обернулась и посмотрела на меня — Но мужчина даже не сбавил скорость. Через пару минут появился еще один автомобиль, не такой шикарный, как первый. За рулем сидела женщина, кроме нее в машине никого не было. Проезжая мимо, она притормозила, но, видимо, мой внешний вид не привел даму в восторг. Она газанула, и машина вскоре скрылась из виду. Я прислонился спиной к камню и отдышался. Принцу Амбера вряд ли стоит рассчитывать на людское братство и винит людей в черствости и равнодушии. По крайней мере, относиться к этому всерьез было нельзя, а смеяться слишком больно. Сейчас, когда не оставалось ни сил, ни способности сосредоточиться, ни возможности передвигаться, «Моя власть над тенями гроша ломаного не стоила». — А славно было бы воспользоваться ею, — думал я, — и найти какое-нибудь теплое местечко. Смогу ли я вползти по холму наверх к навозной куче? Забавно, но о том, чтобы вырыть камень и с его помощью изменить погоду, я не думал. Может быть, такая попытка могла прикончить меня. И, может, все-таки... — я помотал головой. Перед глазами все плыло, хотелось спать. А спать было нельзя. Ещё машина? Вроде бы. Я попытался поднять над головой наволочку и уронил её. Наклонился за ней, голова моя легла на колени. «Дейдре! Вот кого бы надо вызвать, любимую сестру! Если уж кого-то звать, то Дейдре. Нужно вынуть её карту и позвать её». Эх, если бы она не была мне сестрой. Нет, надо отдохнуть. Я, конечно, хитрец великий, но не идиот. Наверное, когда я передохну, мне станет стыдно. Если бы было хоть чуточку теплее. А вот так хорошо свернуться и... Машина. Хотелось распрямиться, поднять голову, но сил не было. И так заметят, решил я. Сквозь прикрытые веки я почувствовал свет фар и явственно различил шум двигателя. Он не приближался и не удалялся, мотор урчал негромко и ровно. Я услышал окрик, потом скрип и хлопок. Открылась и захлопнулась дверца. Пожалуй, я мог бы открыть глаза, но делать этого не хотелось. Я боялся, что, открыв глаза, опять увижу перед собой пустое темное шоссе, а звук мотора превратится в сумасшедшее биение сердца и забывание ветра. Лучше пусть все останется как есть. Пусть мне это снится, пусть... Эй! Что с тобой? Побили? Шаги. Все взаправду. Я открыл глаза, заставил себя разогнуться. Кори, бог мой, это ты? Я вымоченно усмехнулся, вяло кивнул. Я, Билл, как поживаешь? Что случилось? Я ранен. Может быть, серьезно. Мне нужно к врачу. Сам идти сможешь? Если я поддержу. Или тебя на руки взять? Попробую идти. Билл помог мне подняться. Я привалился к нему, и мы пошли к его машине. Помню только первые несколько шагов. Когда везущая меня прекрасная колесница вместо того, чтобы мерно покачиваться, подпрыгнула на ухабе, я очнулся, попытался поднять руку и понял, что она закреплена, и к ней подсоедна трубочка капельницы. И я решил, что буду жить. Пахло больницей». Я проверил свои внутренние часы. Учитывая, сколько прошло времени, в том, что я жив, есть и моя личная заслуга. Мне было тепло и хорошо, настолько, насколько возможно после пережитого. Я удовлетворенно закрыл глаза, вдавив голову в подушку и опять заснул. Позже, когда я снова проснулся, мое самочувствие стало еще лучше — Появилась медсестра и сообщила, что доставили меня сюда семь часов назад и что скоро придет доктор, чтобы поговорить со мной. Потом она подала мне стакан воды и сказала, что снег перестал идти. Наверное, ей до смерти хотелось узнать, что со мной стряслось. И я решил, что пора сочинить легенду, и чем проще, тем лучше. Значит так... Я возвратился домой после долгого пребывания за границей, проголосовал на дороге, добрался до дома, а там на меня напал не то бандит, не то грабитель, напуганный моим появлением. Я выполз из дома в поисках помощи. Все. Поведав эту нехитрую историю врачу, я поначалу не мог понять, поверил он мне или нет. Доктор оказался грузным мужчиной в летах, С отечным морщинистым лицом. Звали его Бейли. Моррис Бейли. Он спросил меня. Вы рассмотрели того, кто напал на вас? Я покачал головой. Было темно. Он вас ограбил, к тому же? Не знаю. Бумажник у вас был при себе? Я решил, что на этот вопрос на всякий случай лучше ответить утвердительно. Когда вас сюда заставили, бумажника при вас не было. «Значит, вас все-таки ограбили?» «Наверное», — согласился я. «А меня вы совсем не помните?» «Не сказал бы, а что должен помнить?» «Когда вас только привезли, мне показалось, что мы где-то виделись. А потом поинтересовался я». «Что за странная одежда на вас была? Что-то вроде формы?» «Последний писк. Так теперь модно за границей». «Так вы говорите, я показался вам знакомым?» «Да», — кивнул врач. «А за границей это где, если не секрет? Откуда вы приехали?» «Я много путешествовал», — уклончиво ответил я. «Но вы ведь что-то хотели мне сказать?» «Да», — похватился врач. «Понимаете, клиника у нас маленькая, а несколько лет назад один ушлый агент уговорил директора приобрести компьютер» в память которого вводятся данные истории болезни. Ну, мало ли, вдруг в здешних краях увеличится население, и нам придется расширяться. Компьютер влетел в копеечку, а мы так и не расширились. Словом, толку от него мало. Разве что истории болезни перестали валяться по всей клинике. Раньше ими даже реанимационная была завалена. Ну и, конечно, Персонал обленился до невозможности. Но это я так, наши проблемы. Ну так вот, когда мистер Рот назвал мне ваше имя и фамилию, я быстренько пробежался по файлам и понял, почему вы показались мне знакомым. Той ночью, семь лет назад, я тоже дежурил в приемном покое, в тот самый день, когда вы угодили в аварию. Я вас и штопал тогда, и был уверен, что вам не выкарабкаться. «Вы меня удивили. И тогда, и теперь я даже швов своих не нашел. А ведь им следовало бы сохраниться. Славненько вы поправились». «Спасибо. Слава добрым докторам!» — улыбнулся я. «Вы мне сообщите ваш возраст для записи в историю болезни». «Тридцать шесть», — не задумываясь, ответил я. «Доктор что-то черкнул в блокнот, что лежал у него на коленях». «Знаете, я готов поклясться, когда я вас осматривал, мне показалось, что семь лет назад вы выглядели точно так же, как сейчас. Здоровый образ жизни. Вы свою группу крови знаете? Кровь у меня экзотичная, но рассматривайте ее как АВ с положительным резусом. Мне можно любую вливать, а вот мою никому вливать не советую». Врач кивнул. «Инцидент таков, что требует рапорта в полицию, понимаете?» «Догадываюсь. Я подумал, что вы сами этого пожелаете». «Спасибо», — поблагодарил я. «Так, значит, вы тогда дежурили». «Забавно. А помните еще что-нибудь про тот случай?» «То есть вы о чем?» «Об обстоятельствах, при которых меня сюда доставили. У меня память напрочь отшибла». Я в себя пришел только тогда, когда меня перевезли в другую клинику. Гринвуд, что ли? Вы помните, как я сюда попал? Как раз тогда, когда я решил, что выражение лица доктора Мориса не меняется ни при каких обстоятельствах, он нахмурился. «Мы посылали за вами карету скорой помощи». «А кто ее вызвал?» – спросил я. «Кто сообщил о несчастном случае?» Как? «Я вас понял», — кивнул доктор. «Скорую вызвал полицейский патруль. Если я верно помню, кто-то стал свидетелем аварии и позвонил в ближайший полицейский участок. Они послали к месту происшествия свою машину. Убедились, что вызов не ложный, и вызвали скорую. Вот и все. А кто полицию вызвал? Это нигде не зафиксировано». Врач пожал плечами. «Мы за подобными мелочами не следим». А ваша страховая компания не интересовалась? Запроса не делала? Вот они, наверное, могли бы. Знаете, я как поправился, почти сразу уехал за границу и больше ко всему этому интереса не проявлял. А в полиции такие вызовы фиксируют? Наверняка. Не знаю, правда, как долго у них хранится информация такого рода. Вот только если... — хмыкнул доктор. К ним тоже не заглянул тот ушлый агент. — Да на что вам это теперь? Дело прошлое. Ваш друг Рот вам лучше меня расскажет. — Дело не в вызове, — сказал я. — Просто хочется узнать, что на самом деле произошло. Я много лет пытаюсь вспомнить и не могу. Ретроградная амнезия. — У психиатра не консультировались по этому вопросу? — спросил врач. Что-то мне в этом вопросе не понравилось. Наверное, тон, каким он был задан. И тут же в сознании замелькали крошечные вспышки озарения. Не могла ли Флора представить меня психом еще до того, как меня перевезли в Гринвуд? Нет ли такой записи в моей здешней истории болезни? Не указано ли, что я сбежал из какой-нибудь психушки? Прошло много времени и я не знал, чем мне это грозит с точки зрения закона. Но даже если все именно так, то могли ведь меня в какой-нибудь другой инстанции освидетельствовать как психически полноценного человека. Благоразумие, да, наверное, благоразумие. Вот что заставило меня лечь на бок и посмотреть на наручные часы врача. Где-то в сумраке сознания сохранилась память о том, что когда он проверял мой пульс, на руке у него были часы с календарем. Точно. Часы были именно такие. Отлично. Какой там день и месяц? 28 ноября. Я быстренько произвел в уме перерасчет по своему коэффициенту и получил год. Все верно. 7 лет назад. «Нет», — сказал я, — «не консультировался. Я просто решил, что мозг у меня поражен скорее органически, чем функционально, и выкинул все, что забыл, образно выражаясь в мусорное ведро». «Ясно», — кивнул врач, — «медицинскую терминологию вы знаете неплохо. Такое бывает с людьми, которые много лечились». «Да», — согласился я, — «я про это много читал». Доктор вздохнул и встал. «Послушайте», — сказал он, — «я собираюсь позвонить мистеру Роту и сообщить ему, что вы пришли в себя. Так, наверное, лучше будет. То есть, ну, он все-таки ваш друг. Поговорите с ним откровенно, прежде чем встретитесь с полицией». Врач открыл блокнот на той странице, где записал мой возраст. Приготовился что-то записать... Удивленно вскинул брови и растерянно проговорил. «Кстати, а какое сегодня число?» «Мне нужны были карты. Вещи мои, скорее всего, убрали в ящичек стоявшей у кровати тумбочки, но дотянуться до нее было не невмоготу, да и, правда сказать, торопиться было особенно некуда. Восьмичасовой сон в Амбере — это двадцать здешних часов» так что там еще наверняка все на своих местах. Конечно, нужно успеть связаться с Рэндомом и придумать какую-нибудь версию, почему это поутру меня не окажется дома, но это потом. Времена такие, что мне ни в коем случае нельзя навлекать на себя подозрения. Кроме того, непременно нужно узнать, что скажет очнувшийся к утру Бренд. Дальнейшие мои действия напрямую диктовались сутью его рассказа, я принялся размышлять. Если я буду вынужден поправляться после ранения здесь, то в Амбере времени пройдет меньше. Надо очень точно рассчитать время и избежать возможных осложнений ситуации. Я надеялся, что вот-вот приедет Билл. Мне не терпелось выяснить кое-какие подробности. Билл родился в этих краях. Учился в Буффалу. Потом вернулся, женился и стал работать в отцовской фирме. Вот и все. Меня он знал как армейского офицера в отставке, который время от времени путешествует по неизвестно каким делам. Оба мы состояли членами местного клуба, где я, собственно, с ним и познакомился. Что-то около года мы только здоровались и никогда подолгу не беседовали. А потом случайно оказались рядом за стойкой в баре, и выяснилось, что Билл просто без ума от военной истории, особенно его интересовали наполеоновские войны. Мало-помалу мы подружились и приятельствовали до того самого дня, когда я попал в беду. Время от времени я потом вспоминал Билла и не заглянул к нему, когда в прошлый раз навещал эту тень, лишь потому, что боялся расспросов. Дел было у меня по горло. Новых ответов я заранее не придумал, а потому не мог себе позволить насладиться его компанией. А вообще я планировал как-нибудь заглянуть к нему, когда в Амбере все трясется. Жаль, что мы встретились с ним не в клубном зале. Билл приехал примерно через час. Невысокий, полноватый, краснощекий, немного посидевший. Улыбнулся, кивнул мне. Я к тому времени ухитрился сесть. Попробовал пару раз вдохнуть поглубже и понял, что рановато. Билл взял меня за руку, придвинул стул к кровати. В свободной руке у него был небольшой портфельчик. «Ну и напугал же ты меня ночью, Карл! Я поначалу подумал, что это не ты, а твой призрак», — признался он. «Еще бы чуть-чуть, так бы оно и было», — сказал я. «Спасибо тебе, дружище. Как делишки?» «Да как. Дел выше крыши, как обычно. Только еще больше». «А как Элис?» «Отлично. У нас двое новых внучат. Детишки Билла-младшего. Двойняшки». Белл вытащил бумажник и достал из него фотографию. «Вот, полюбуйся». Я посмотрел на фото и отметил явное фамильное сходство. «Даже не верится», — сказал я. «А ты совсем не изменился!» Я криво усмехнулся и положил руку на живот. «Да, если не считать вот этого. Где тебя носило?» «Господи, где меня только не носило!» «Трудно сосчитать, где я только не был!» Билл помолчал, потом пристально посмотрел на меня и спросил. «Карл, в какую передрягу ты угодил?» Я улыбнулся. «Если ты имеешь в виду какие-нибудь трения с пластями...» то тут все в порядке. Источник моих бед находится в другой стране, и я собираюсь туда как можно скорее вернуться». Билл успокоился. Его глаза блеснули за стеклами бифокальных очков. «У тебя здесь какой-нибудь военный советник, видимо?» Я кивнул. «Скажешь, кто?» Я покачал головой. «Прости». «Да нет, чего там? Дело понятное», — произнес Билл. «Доктор Бейли рассказал мне о том, что, по твоим словам, произошло прошлой ночью. Не для протокола. Это как-то связано с тем, чем ты занимаешься?» Я снова кивнул. «Ну, тогда все более или менее ясно», — облегченно вздохнул Билл. «Более или менее. Я не стану тебя расспрашивать, кто за этим стоит и стоит ли кто вообще». Я всегда знал, ты настоящий джентльмен, и при том человек расчетливый. Вот почему, когда ты пропал так неожиданно, я уж, ты прости, немного покопался. Но твой гражданский статус оказался так загадочен. Мне очень хотелось узнать, что с тобой случилось. Я за тебя волновался. Ты не в обиде, надеюсь?» «В обиде?» – переспросил я. «Билл, на свете так мало людей, которым не все равно, что со мной. Я тебе благодарен. И потом, мне самому интересно, что ж тебе удалось раскопать. Мне же никак не удавалось основательно углубиться в ту историю. Может, расскажешь мне, что ты вынюхал?» Билл открыл портфельчик и достал блокнот в матерчатой обложке – Положил его на колени, перевернул несколько страничек, испещренных какими-то записями, вернулся к первому листку, некоторое время молча смотрел на него и, наконец, сказал: После того, как ты сбежал из больницы в Олбани и угодил в аварию, Брендон, скорее всего, исчез и. Стоп! оборвал я Билла ты, перечисляешь события в обратном порядке, а Гринвуд не в Олбани находится. — Знаю, — кивнул Билл, — но я говорил о санатории Портера. Там ты пробыл два дня, потом удрал, и в тот же день попал в аварию, и тебя привезли сюда. Затем появилась твоя сестра Эвелин. Она упросила, чтобы тебя перевезли в Гринвуд. Там ты пробыл неделю и снова удрал, верно? «Очести», — сказал я, — «особенно ближе к концу. Как я уже говорил доктору, у меня неладно с памятью. Два дня перед аварией не помню совсем. Что-то такое насчет Олба не вспоминаю. Звенит какой-то звоночек, но все как в тумане. Просветишь меня?» «Конечно», — кивнул Билл. «И очень, может быть, это как раз имеет отношение к состоянию твоей памяти». Ты попал туда на основании жалобы. Чьей? Билл расправил листок, присмотрелся и сообщил. Твоего брата Брэндона Кори, адресованный лечащему врачу Хиллари Б. Ранду, психиатру. Еще звоночки слышишь? Пожалуй, что да, сказал я. Давай дальше. Ну вот, на этом основании и был подписан ордер. Тебя соответствующим образом освидетельствовали, отвезли в участок, оформили опеку и перевезли в клинику. Теперь что касается твоей памяти, да? Точно не знаю, могло ли лечение как-то на ней сказаться, но там у Портера тебя лечили электрошоком, а потом, как записано в истории болезни, ты избежал оттуда». «Наверное, забрал свою машину у кого-то из местных и поехал домой, а по пути угодил в аварию». «Вроде все сходится», — проговорил я. «Да, так оно и было. Поначалу, на какой-то миг, когда Билл начал рассказывать, мне показалось, что меня забросили в какую-то неправильную тень. Все как бы то же самое, только течет в обратном направлении. Теперь я больше так не думал». Рассказ Билла смахивал на правду. «Что-то я такое помнил». «Что касается ордера», — продолжал Билл, — «он был выдан по ложному обвинению, но тогда суд этого точно выяснить не смог. Настоящий доктор Рант находился в то время в Англии, и когда я позже связался с ним, он сказал, что никогда и не слышал о тебе». Правда, в его отсутствии офис доктора ограбили. Что интересно, второй инициал у него вовсе не «Б». И о Брэндоне Коре он тоже никогда не слыхал. А с самим Брэндоном что случилось? Испарился? Когда ты удрал из санатория Портера, его искали, но найти не смогли. Ну вот, потом авария, ты попал сюда, тебя здесь лечили». Позвонила женщина по имени Эвелин Флоумель. Представилась твоей сестрой, объяснила врачам, что ты не в своем уме и что семья желает, чтобы тебя переправили в клинику Гринвуд. В отсутствии Брендона, назначенного твоим опекуном, врачи действовали в соответствии с ее пожеланиями, поскольку более близких родственников у тебя не было. Вот как вышло, что ты попал в Гринвуд. Через пару недель ты сбежал оттуда, и здесь моя летопись обрывается. — Ну и каков же теперь мой правовой статус? — поинтересовался я. — О, тут все в ажуре, — заверил Билл. Я переговорил с доктором Рэндом и представил суду сведения, полностью отрицающие твою психическую ненормальность. Ордер аннулировали. Тогда почему здешний врач ведет себя так, словно я сумасшедший? Правда? Я об этом не подумал. Значит, в твоей истории болезни исправлений нет. Надо было мне раньше с ним повидаться. Копия выписки у меня с собой. Покажи ему. Билл, а сколько времени прошло после моего побега из Гринвуда до того, как все было улажено в суде? — Месяц, — ответил Билл. «Уже через пару недель я забил тревогу». «Просто не могу передать», — произнес я. «Как я счастлив, что ты до этого додумался. Ты мне очень много важного рассказал. Так приятно хоть чем-нибудь помочь другу», — улыбнулся Билл. Закрыл блокнот и убрал в портфельчик. «Но знаешь, когда все это закончится...» Чем бы ты ни занимался, если, конечно, тебе можно об этом говорить, хотелось бы послушать. — Не могу обещать, — сказал я. — Ясно. Это я просто так. Кстати, ты с домом как поступать собираешься? — С моим. А что, он еще мне принадлежит? — Принадлежит, но в этом году может быть конфискован за неуплату налогов, если ты ничего не предпримешь. Просто удивительно, как этого не случилось раньше. Но ты же наделил банк правом поверенного для оплаты твоих счетов. Я не думал, что они станут расплачиваться за дом. «Ну, в итоге на счету у тебя почти что пусто», — сообщил Билл. «Я вчера заезжал в банк и говорил с Макнелли. В общем, если ты ничего не предпримешь, дом пойдет с молотка. Он мне больше не нужен». Пусть делают с ним, что хотят. Но ты сам бы мог его продать и хоть что-то выручить. Я не успею этим заняться. Не хочу тут долго задерживаться. Я готов помочь тебе. А потом и деньги перешлю, куда скажешь. Договорились? Я подпишу нужные бумаги. Из вырученных денег оплати, пожалуйста, мой больничный счет, а остальное оставь себе. Нет, я не смогу. Я пожал плечами. «Делай, как знаешь, Билл, но только не стесняйся и возьми за услуги сколько положено». «Хорошо. Остаток я внесу на твой счет». «Ладно. Спасибо. О, кстати, пока не забыл. Будь добр, загляни в тумбочку, там должна лежать колода карт. Я сам дотянуться не могу, а мне они нужны». «Конечно, о чем речь?» Билл наклонился и выдвинул ящик. «Тут большой коричневый пакет», — сообщил он. «Наверное, туда сложили все, что у тебя было в карманах. Открой его, пожалуйста, и посмотри». «Да, тут есть колода карт», — сказал Билл, залезая рукой в пакет. «Надо же, какая красивая коробка!» «Можно заглянуть. Я... Что я мог сказать? Нельзя?» Билл открыл коробку. — Красотища! — пробормотал он восхищенно. — Что-то вроде таро. — Старое, да? — Да. — Какие холодные. Я таких никогда не видел. — Ой, послушай, да ведь это ты. А разодет-то ну прямо рыцарь какой-то. Они для чего, карты эти? — Так, для одной жутко сложной игры, — отговорился я. «Но если тут изображен ты, как же они могут быть старыми?» «Я не говорил, что это я. Это ты сказал?» «Ну да. Тут изображен твой предок?» «Что-то вроде того. Красавец. И этот рыжий тоже ничего себе. Да, пожалуй». «Билл сложил карты и убрал в коробку. Отдал мне». — Единорог просто чудо как хорош! Мне, наверное, нельзя было трогать, да? — Да нет, ничего страшного. Билл вздохнул, откинулся на спинку стула, заложил руки за голову. — Странный ты все-таки человек, — проговорил он задумчиво. — Есть в тебе что-то непонятное, Карл. Моя-то жизнь, сам знаешь, какая... А меня так интересуют всякие тайны, загадки. Я с настоящими фокусниками никогда так близко не сталкивался». «Так ты меня в фокусники записал?» — усмехнулся я. «Только из-за того, что подержал в руках холодную колоду?» «Да нет», — смутился Билл, — «это так пикантность некая. Дело, конечно, не мое. Ну, то, чем ты занимался в последние годы. Но последний случай...» «Ничего понять не могу». «То есть?» «После того, как я тебя доставил сюда и отвез Алису домой, я вернулся к твоему дому. Думал, может, на месте разберусь, что с тобой стряслось. Снег уже перестал идти, и твой след был хорошо виден. Он тянулся по двору и вокруг дома. Я кивнул». «Но это ты полз, это понятно. Никаких же следов ни твоих, ни чьих-то еще к дому не вело. Да и от дома тоже. Ничто не говорило о том, что тот, кто тебя ранил, ушел оттуда». Я усмехнулся. «Что, думаешь, я сам себя пырнул? Нет-нет, конечно, в доме никакого оружия не было». Я пошел по кровавому следу и попал в спальню к твоей кровати. У меня с собой только фонарик был, но от того, что я там увидел, у меня просто голова кругом пошла. Такое впечатление, что ты появился прямо там, на кровати, истекая кровью, а потом как-то поднялся и пополз. «Нет, это невозможно!» — я покачал головой. Но следов-то больше не было никаких. Вот дело-то в чем. Может, снегом замело? — А твой след остался? — Билл покачал головой. — Нет, не получается. Надеюсь, ты когда-нибудь надумаешь и расскажешь мне, что случилось на самом деле. — Постараюсь не забыть, — сказал я. — Хорошо, — кивнул Билл, — только у меня странное чувство... Может быть, я тебя никогда больше не увижу. Знаешь, я себя ощущаю второстепенным актером в мелодраме, который томится за кулисами, толком не зная, что происходит на сцене. Прекрасно понимаю, — сказал я. Моя собственная роль понуждает меня порой бросаться на поиски автора этой идиотской пьесы. А ты попробуй посмотреть на дело иначе. Таинственные истории редко оказываются такими, какими их себе представляешь. Как правило, все оказывается просто и пошло. И когда правда раскрывается, остаются одни мотивы. Примитивнее некуда. Гадать и пребывать в иллюзиях порой намного приятнее. Билл улыбнулся. Ты говоришь, как всегда. И все-таки бывали случаи, когда ты начинал проговариваться. Несколько раз. Что это мы... — Со следов на меня перескочили, — оборвал я Билла. А я как раз вспомнил. Просто я пришел в дом тем же путем, что и выбирался оттуда. И, наверное, когда полз, стер следы, что вели к дому. — Неплохо, — кивнул Билл. — И тот, что на тебя напал, тем же путем в дом проник? — Наверное. — Замечательно, — сказал Билл. — Ты великий мастер ликвидировать любые сомнения. Но у меня все-таки такое чувство, что основная масса улик говорит о волшебстве. — О волшебстве? Да что ты! Странность еще куда ни шло. Тут все зависит от интерпретации. Или от семантики. Ты полицейский отчет об аварии читал? Нет, а ты? Ага. А что, если его подробности более чем странны? Ты тогда оставишь за мной слово «волшебство»?» Идет. И ответишь на один вопрос? Не знаю, смотря что за вопрос. Вопрос простой. Ответить можешь «да» или «нет». Ладно, договорились. Ну, так что там было в отчете? Там записано, что после сообщения об аварии к месту происшествия была послана дежурная машина. На месте происшествия полицейские увидели странно одетого человека. Он оказывал тебе первую помощь. Незнакомец утверждал, что вытащил тебя из свалившейся в озеро машины. Было похоже на то. Он тоже промок до нитки. Мужчина среднего роста, худой, рыжеволосый, в одежде зеленого цвета. Один из полицейских отметил, что он напомнил ему кого-то из героев фильма про Робин Гуда. Назвать себя отказался, не захотел проследовать в полицейский участок и сделать какое-либо заявление. Когда полицейские стали настаивать, чтобы незнакомец поехал с ними, он громко свистнул, и откуда ни возьмись, появилась белая лошадь. Тогда он вскочил на нее верхом и ускакал. С тех пор его в этих краях не видели. Я рассмеялся. Стало больно, но сдержаться было невозможно. «Будь я проклят!» — проговорил я, морщась от боли. «Все мало-помалу проясняется». Билл несколько мгновений смотрел на меня в упор. «Правда?» — спросил он наконец. «Да», — кивнул я, — «похоже на то». — Пожалуй, стоило попасть под нож и вернуться ради всего, что я сегодня узнал. — Странный порядок событий, — произнес Билл и потер подбородок. — Пожалуй, — согласился я, — зато во всем, чего я раньше не знал, порядок восстанавливается. Одно это стоит моего признания, хотя оно и ненамеренное. Это все из-за того парня на белой лошади. Отчасти, отчасти. Билл, скоро я отсюда исчезну. Скоро не получится. Все равно, те бумаги, про которые ты говорил, лучше, чтобы я их подписал сегодня. Ладно, заеду во второй половине дня, привезу. Только мне бы не хотелось, чтобы ты каких-нибудь глупостей натворил. Уверяю тебя, с каждой минутой я все более осторожен и предусмотрителен. — Надеюсь, — вздохнул Билл, защёлкнул замочек портфеля и встал. — Ну, отдыхай. С доктором я всё улажу и обязательно завезу бумаги. — Ещё раз спасибо. Я пожал руку Билла. — Да, кстати, — вспомнил он, — ты ведь согласился ответить на один вопрос. — Да, верно, согласился. Что за вопрос? — Ты человек... — спросил Бил, не выпуская мою руку. Лицо его было совершенно спокойно. Я хотел было усмехнуться, но передумал. Не знаю. Я на самом деле... Конечно, да. Что за идиотский... О, черт! Ты серьезно спрашиваешь? А я обещал ответить честно. Я прикусил губу и на мгновение задумался. «Знаешь, я так не думаю». «Я тоже», — кивнул Билл и улыбнулся. «Мне-то все равно. Но вдруг тебе не все равно, из-за того, что кто-то понимает, что ты не такой, как все, а ему это безразлично». «Спасибо, Билл. Я этого не забуду». «Ладно». Увидимся. Пока.